Эсте Лаудер, королева косметики. Шесть лет назад не стала женщиной, воплотившей в себе ни одну американскую мечту. Начав в тяжелые времена Великой Депрессии, она буквально из ничего создала настоящую империю, принесшую ей не один миллиард долларов. Она дарила женщинам красоту и молодость. Она изменила себя и весь мир, оставшись при этом самой собой. Недаром еще при жизни Эст Лаудер была признана королевой косметики, царицей американского бизнеса. В 2008 году ей исполнилось бы 100 лет. А ее компания по-прежнему продолжает делать женщин по всему миру красивыми, молодыми и счастливыми. Эст Лаудер всегда говорила, что имидж вещь невероятно важная. Она сама была частью имиджа своей компании. Ни один десяток лет безостенчиво лгала клиентам и журналистам, представляя свою жизнь, похожей на сказку о себя, чудесной феей, готовой любую женщину сделать красавицей. Она рассказывала о беззаботном детстве в немецком замке, об отце, повесе, лошаднике и гольфисте, о матери, делящей время между светскими гостинами и фишенебельными курортами. Наследница графского рода получила прекрасное образование, но в тридцатые годы семья разорилась, и Эсте пришлось переехать в Америку, дабы попытаться восстановить былое величие. Весь мир был рад верить миссис Лаудер, Ее считали своей в самых знатных домах, и сливки общества по обе стороны океана считали за честь принимать у себя эту утонченную аристократку с такой очаровательной настойчивостью, предлагающей свою продукцию. Лишь в середине 80-х дотошные журналисты раскопали правду. Миссис Лаудер действительно была персонажем сказки, но не волшебной феей, а настоящей золушкой. Будущая королева косметики Жозефина Эсфирь Менцер родилась 1 июля 1908 года в Короне, населенном итальянскими иммигрантами в районе Квинса. Она была девятым ребенком в семье Макса и Розы Менцер, а в ее жилах смешались французская, чешская, венгерская и еврейская кровь. Макс когда-то был жакеем а, женившись, завел скобяную лавку. Его жена была на 10 лет старше. Поже Эста любила говорить, что такая разница в возрасте у супругов – прекрасный способ дольше оставаться молодой. Если бы все женщины должны были удержать себя в тонусе перед молодым мужем, они не переставали бы ощущать себя богинями. Эсфирь, которую ласково звали Эста, с ранних лет помогала в отцовской лавке. Оформляла витрины, продавала товар, очаровывала и уговаривала. В будущем эта школа ей очень пригодилась. Когда Эсте было шесть лет, из Европы приехал младший брат матери, дядя Джон Шофф. Дядя был химиком и увлекался созданием косметических средств. В своей лаборатории, размещавшейся в сарае на заднем дворе Менцеров, он варил чудодейственный крем для кожи. Эсте была очарована дядей. Он был для меня волшебником, идеалом и наставником. Он завладел моим воображением так, как не удавалось больше никому и никогда. Благодаря ему я осознала свое предназначение», – вспоминала Эсте много лет спустя. Идея дяди о служении красоте с помощью химии Эсте воспринимала как откровение. Вспоминают, что уже в детстве она была буквально одержима косметическими процедурами, готовая делать маски, прически и массаж лица любому, кто не успел скрыться. Дядин крем она не только использовала сама, но и продавала соседкам и одноклассницам. Деловую хватку и целеустремленность Эстуна унаследовала от отца, а внешностью пошла в мать. Стройная, очень красивая блондинка привлекала к себе мужские взгляды, а ее безупречное отрождение кожа служила лучшей рекламой дядюшкиному крему. Бредившая красотой во всех ее проявлениях, девушка тяготилась окружающей обстановкой. Позже она признается, что невероятно стыдилась и бедности, в которой они жили, и неистребимого акцента родителей, и унылой жизни, уготованной ей в Квинсе. Она, как и большинство девушек, мечтала стать актрисой, завоевать мир и принца на белом коне. Между тем она даже не окончила школу, вынужденная вместо уроков работать в семейной лавке. Отдыхая как-то у родственников в мелоки штат Висконсин, Эсты познакомилась с бухгалтером Джузефом Лаутером, который начал ухаживать за юной красавицей. «Я помню, что он пообещал встретиться нескольким девушкам, но вспомнить смог только мой телефон. Вот он и стал мне звонить», – рассказывала она впоследствии. Вскоре они объявили о помолвке, а в январе 1930 года поженились по иудейскому обряду. В 1933 году у Лаутеров родился сын Леонард. Но Эсте никогда не хотела быть просто женой и матерью. Она верила, что ее прекрасный крем может сделать ее богатой и всеми силами старалась убедить в этом других. Когда хозяйка косметического салона сделала комплимент чудесной кожи Эсте, та рассказала о своем чудесном креме не только ей, но и всем клиенткам салона и к тому же провела первую в истории бесплатную презентацию, показав товар лицом и раздав всем желающим образцы крема. Крем и правда был на удивление хорош, и скоро женщины штурмовали салон, требуя продукцию миссис Лаутер. А еще через несколько месяцев крем с успехом продавался уже в нескольких салонах по всему Нью-Йорку. В 1933 году Эсте зарегистрировала фирму «Лауре Кэмисс» и разместила ее рекламу в телефонном справочнике. В целевой аудиторией своей продукции Эсте видела успешных работающих женщин, которым необходимо выглядеть достойно, но не имеющих много времени на уход за собой. И Эсте предлагала им красоту в баночке крема. Всего несколько минут утром и вечером один крем – Правильный макияж, и любая может стать прекрасной. Миссис Лаутер рассказывала о своем креме всем, кто готов был слушать. На улицах, в метро, в магазинах и на автобусных остановках. Она заводила дружбу с камевоежорами, разъезжавшими по стране, и с распространителями косметики, дабы они помогали ей продавать ее товар. Постепенно она поднималась все выше и выше по социальной лестнице, в итоге оказавшись вхожей в высшие слои общества. Социальные условности всегда очень много значили в нью-йоркском свете, и Эсте изменила всю свою жизнь, дабы сойти там за свою. Эсте без устали училась быть светской дамой, шлифовала манеры, избавлялась от акцента, посещала все выставки и премьеры, одевалась в лучших магазинах Нью-Йорка. По ее настоянию Джозеф сменил фамилию на Лаудер. Так, по мнению Эсте, было благозвучнее. Она сама официально сменила имя на Эсте и придумала сказку о богатом детстве и знатных родителях из Европы. Эсте всеми силами старалась быть похожей на самых богатых и элегантных своих покупательниц, и поверила у своей будут покупать охотнее. И была права. Постепенно она превратилась в признанную светскую львицу, а вот семья оказалась почти заброшенной. В апреле 1939 года Эсте оформила развод с Джо и вместе с сыном уехала в Майами, самый дорогой курорт тех лет. Амбициозная, решительная Эсте открыла представительство своей компании в шикарном отеле «Ронни Плаза», полным богатых клиентов, готовых тратить деньги на крем от миссис Лаудер. Многие биографы объясняют флоридский период в жизни Эсте как стремление нагуляться. Она вышла замуж слишком молодой, не знавшей ни ухаживания, ни вечеринок, и теперь стремилась наверстать упущенное. Другие говорят, что Эссе хотела найти того самого принца, который мог бросить к ее ногам весь мир. Впрочем, все сходятся на том, что и вечеринки, и поиск принца Эсте с успехом подчиняла своему главному делу – торговле красотой. Три года она разъезжала по курортным городкам, устраивая презентации косметики и очаровывая нужных людей, завязывая полезные знакомства и обрастая клиентами. Она сотрудничала с английским филантропом Джоном Майерсом, училась у Арнольда Льюиса, президента и председателя International Flavors and Fragrances, IFF, тонкостям производства парфюмерии, и начала роман с исполнительным директором МГМ Чарльзом Московицем. Бизнес процветал, а вот принца всё не было. В этот момент серьёзно заболел Леонард примчавшийся на помощь Джо Лаудер, был таким преданным, таким любящим, что Эста снова влюбилась. В декабре 1942 года они снова поженились, чтобы теперь действительно не расставаться до самой смерти. Джо скончался в 1983 году. Покорять мир было решено вместе. Лаудеры решили всерьез заняться косметическим бизнесом. Эсте будет отвечать за разработку продукции и маркетинг, а Джо – за финансы, производство и управление. Первым делом Лаудеру купили помещение ресторана на Манхэттене и превратили обеденный зал в небольшой магазин, а кухню – в фабрику по производству косметики. Супруги лично варили крем, расфасовывали его, упаковывали и утром были готовы продать клиентам то, что сделали за ночь. Бизнесу не помешало даже рождение у пары в декабре 1944 года второго сына Рональда. Уже через несколько месяцев Лаудеры основали фирму Эсте Лаудер Инк. Новая компания производила крем-пакет для жирной кожи, суперобогащенный универсальный крем, лосьон и очищающее масло. Позже в ассортимент добавилась красная губная помада. «Все любят красное говорила Эсте. Бирюзовые тени для век – этот цвет, по мнению Эсте, лучше всего подчеркивал глубину взгляда. Питательное молочко и пудра для лица, которую эсты первой догадалась сделать телесного цвета. Удивительно, но до нее пудру делали только белой или розовой. Вся продукция выпускалась в фирменной упаковке знаменитого ныне цвета «Лаудер Блу». Этот оттенок синего Эсте выбрала лично, посчитав, что он наилучшим образом впишется в интерьер любой ванной комнаты. А она специально заглядывала не в одну сотню ванных комнат. Создав производство, Эсте стала задумываться о сбыти. Ее предшественники на рынке продавали свои товары либо через сеть собственных салонов, как Элизабет Арден и Хелена Рубинштейн, либо через аптеки и магазины. Но все это не подходило амбициозной, но ограниченной в средствах Эсте. Она хотела, чтобы ее марка ассоциировалась с роскошью и изысканностью, чтобы она воспринималась как дорогая, хотя была бы относительно доступной и для среднего класса. И Эста сделала гениальный выбор. Ее продукцию должны продавать дорогие, роскошные универмаги, такие как Сакс, Фейс, Эвенью. Входившие в моду крупные универсальные магазины, предлагавшие дорогие товары в роскошной и комфортабельной обстановке, были специально созданы для того, чтобы в них было приятно покупать. Кроме того, в сороковые годы некоторые магазины стали предоставлять своим клиентам кредит, что стимулировало импульсивные покупки. Эстэ решила, что ее марка будет прекрасно смотреться в интерьере Сакс. Однако управляющий универмагом не поддался на уговоры на пуристой блондинке. Он не был уверен, что его покупательницам нужна еще одна косметическая марка. Эстэ приняла вызов. Одни рассказывают, что заказ она получила после того, как с помощью своего крема улучшила цвет лица дочери владельцу универмага. Другие, что решающим аргументом послушали 80 наборов косметики, которые Эсте раздала на благотворительном вечере. Особый интерес вызвала помада, упакованная в необычные для того времени металлические контейнеры. дамы одна за другой подходили к Эсте с вопросом, где можно такое купить. Она отсылала их в САКС, и управляющему ничего не оставалось, как сделать мисс Лаудер первый заказ на 800 долларов. Место для своей продукции Эсте тоже выбрала с умыслом. Две недели она провела у входа в магазин, наблюдая, куда первым делом смотрят вошедшие. Оказалось налево. Именно там Эсте выбила себе место. Не имея денег на полноценную рекламную кампанию, Эсте сделала простой, но невероятно эффективный ход. Всем клиентам САКС были разусланы изящные открытки. САКС Фэйт Эвенью с гордостью представляет косметическую линию Эсте Лаудер. Спрашивайте в косметическом отделе. Эсте лично обустроила витрину. Сама обучала продавщиц, а нередко и вставала за прилавок, предлагая любопытным попробовать крем, помаду или пудру. Неудивительно, что первая партия товара разошлась в течение двух дней, и уже через несколько месяцев продукция Эсте продавалась во всех крупнейших универмагах Нью-Йорка, с успехом конкурируя с такими монстрами американской косметики, как Ревлон или Чарльз Олдеретс. А к началу 50-х стойки с косметикой от Миссис Лаудер можно было встретить в лучших магазинах Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Детройта, Хьюстона и других крупнейших городов США. Секретами успеха Эстер были ее одержимость, безошибочное деловое чутье, потрясающая работоспособность, смелость, сила духа и уверенность в себе. Если она была убеждена в своей правоте, Она не слушала ни бухгалтеров, ни юристов, неизменно добиваясь своего. «Меня было невозможно остановить. Настолько сильна была моя вера в то, что я продавала», – признавалась она. Годами разъезжая по США в поисках новых рынков сбыта, Она готова была экономить на еде, ездить автобусами, но перед клиентами неизменно появлялась безупречно причесанная в ярком костюме от Мейнбочера, самого дорогого и элегантного портного Америки и искренне улыбающаяся каждому клиенту. Эсте внесла в косметический бизнес, да и просто в бизнес, столько нового, как никто и никогда до нее. Именно она придумала давать бесплатные образцы товара в подарок при покупке. Конкуренты крутили пальцем у виска и называли ее растрачицей, а Эстей лишь сказала, не стоит недооценивать стремление женщин быть красивыми и приобрела миллионы новых клиенток. Она делала бесплатный макияж, обучая женщин создавать красоту, и они покупали ее продукцию и расхваливали ее подругам эсте же вернула в моду чёрно-белую рекламу, невероятно стильную и провокационную, сэкономив таким образом на цветной печати. Ещё одним прорывом эсте стали её первые духи «Йос Дю» – «Роса молодости», выпущенные в 1953 году. В то время духи в США были роскошью, их на свой вкус покупали мужья своим жёнам. А Yes, Do, выпущенный поначалу в виде масла для ванной, которое можно было использовать и как духи, стоили всего 8,5 доллара. Их можно было попробовать при покупке. и Их запах был по-настоящему роскошным. Yes, Do стали первыми духами, которые американки стали покупать себе сами. В 1960 году Эст вышла на европейский рынок. Сначала она завоевала лондонский Хэрротс, а затем Эсте попробовала покорить Париж. Поначалу в галереи Лафайет повторилась та же история, что когда-то была в Сакс. Менеджер заявил Эсте, что он не заинтересован в ее товаре. Тогда, как гласит легенда, миссис Лаудер вышла в торговый зал и непринужденно разбила опол флакон с «Йос-Дыл». Привлеченным шумом и дивным ароматом покупателям она заявила «Это мои духи, do, а меня зовут Эсте Лаудер. Вы никогда не слышали моего имени?» Говорят, Париж сдался Эсте незамедлительно. Через 10 лет продукция Эсте Лаудер уже продавалась в 70 странах. В Европе Эсте американку из низов приняли за свою. Элегантная, утонченная, блестящая собеседница и щедрая меценатка, одетая в лучшие наряды от Шанель, Кристиан Диор и Ивсиан Лоран ярких цветов, одежде Эста всегда отводила роль яркого обрамления женского лица, миссис Лаудер подружилась с герцогиней Виндзорской, княгиней Монако и принцессой Анной, также как в США она дружила с Розой Кеннеди, Лорин Беккол и Фрэнком Синатрой. Эсте всегда щедро раздавала образцы своей продукции друзьям-знаменитостям, актерам и манькенщицам, стараясь, чтобы ее продукция ассоциировалась с красотой, изысканностью и безупречным вкусом, но не забывая о том, что ее косметикой пользуются простые люди. В 1964 году Эсте Лаудер первой выпустила линию косметики для мужчин «Арамис». В 1968 гипоаллергенную линию «Клиник», разработку которой она поручила редактору журнала Watch Кэрл Филлипс и дерматологу Норману Орентреку. Косметика Эсте завоевывала популярность, пока сама миссис Лаудер громила конкурентов. Управляющий универмагами Вспоминали, что она могла ворваться в торговый зал и начать сметать на пол чужие товары, ругаясь на тех, кто отвел ее продукции меньше места, чем полагалось по контракту. Она ополчилась на Чарльза Ревзона, владельца Ревлан, обвинив его в плагиате. Половина разработок Ревлан сделана в наших лабораториях. За это Ревзен нередко позволял себе проходиться в адрес Лаудеров, намекая на излишнюю амбициозность эсте и небогатый по сравнению с Ревлан ассортимент ее косметики. Верный Джозеф Лаудер порывался вызвать Ревзена на дуэль, но эсте не позволила. Пока тот не воспринимал ее всерьез, он играл ей на руку. Но стоит Ревзену взяться за нее по-настоящему, и ее фирма может не выстоять. Впрочем, в таких пикировках оба промышленника, безусловно, находили немалое удовольствие. Недаром эста признавалась. «Бизнес был для меня театром». При всем размахе компания Эсте оставалась семейным бизнесом. Даже офисы больше напоминали гостиные, а отношения с рабочими были нетрадиционно личными. Когда Эсте из-за возраста стало тяжело самой управлять всей компанией, она передала образы правления сыну Леонарду. На данный момент на компанию работают не только сыновья, но и невестки и внуки Эсты. Для нее семья всегда была важнее всего – Говорят, когда президент Никсон в знак благодарности за помощь в избирательной кампании предложил ей пост посла в Люксембурге, эста отказалась покинуть США, заявив, что семье и дети ей дороже почетного назначения. Миссис Лаудер даже в старости оставалась необычайно преданной своему делу, без устали разъезжая по миру и лично контролируя фабрики и магазины на пяти континентах. Она отошла от дел лишь в 1995 году. К этому времени она была признана самой влиятельной бизнес США, одной из значительнейших деловых персон мира. Ее заслуги были оценены несколькими десятками престижнейших наград за вклад в экономику и принесение радости женщинам, включая Орден Почетного Легиона, а ее состояние превышало 5 миллиардов долларов. Очень неплохо для бедной девочки, мечтавшей сделать мир немного прекраснее и не боявшейся бороться за свою мечту. Эсте всегда шутила над своим возрастом. «Конечно, годы играют против меня, но на моей стороне играю я сама. Еще неизвестно, чья возьмет». Она дожила до 97 лет, скончавшись 24 апреля 2004 года в кругу семьи.